Веронку увозят. Но сталарик напрасно утешал Джули. Легко проповедовать, что земные блага лишают человека благ духовных. А всё же хороши они, земные блага. Когда у человека умирает любимый ребёнок, в семье всегда найдётся великий мудрец, желающий излечить стиснутое болью сердце. Кто знает? Твердит он что бы вышло из ребёнка, не дай бог, умер бы ещё на виселице, может, и лучше, что теперь скончался. Но только никогда ещё эта мудрость не осушила ни единый следы. Да, слабоватое это средство от боли. Вот и с толарок нёс всякий вздор, а сердце Дюри удручало мысль, что никогда у него не будет имения. английского парка и всего, что с ним связано. Он как бы заново увидел мир, и этот мир показался ему печальным. На мир оставался прежний, всё шло своим чередом, словно Адамец и семя сожгла старую ручку от зонта. В гостиной священник острел к музыкальных часов подошла крымской двойки, часы сыграли песенку, слуги накрыли на стол к обеду. Ганесса внесла суп, преподобный отец отыскал своих гостей, провёл их в столовую, усадил справа и слева от мадам Кризбай и вдруг заметил: "А где же Веронка? Именно об этом я хотела спросить", сказала мадам. "Разве она не была с господами? Я думал, произнёс священник, что она была с вами. Я её не видел уже часа два. Мы тоже, и я Может, она на кухне? Мадам Крисбай с раздосадованным лицом поднялась с председательского места, чтобы привезти Веронку, но вскоре вернулась, пожимая плечами. В кухне ее не видели. — Нечего сказать. Хороши шуточки, — вспылил преподобный и выбежал сам разослать слуг, чтобы они поскорее нашли барышню. Сидит верно где-нибудь в садовой беседке и читает роман. Из кухни слышались причитания адамеца. Вот мой обед теперь перестояется, все блюда испортятся. Отдавайте на стол, приказал священник. Кто отсутствует, тот отведет себе обеда. Нельзя в конце концов заставлять ждать такую высокочтимую особу, как господин председатель, тем более что он собирается уехать домой. Одно за другим вносили блюда. После супа гуся с кашей, голубцы с сосвиными ушами и жирным Там король не едал ничего вкуснее, потом поросенка, блинчики. А Веронке не было ни слуху, ни духу. И велась ханка, и доложила, что барышней нигде нет. Дюри сидел безучастно, словно деревянный, только лицо у него побледнело, как у покойника. «Э-э, а может, она уснула в пчельнике?» — заметил священник. «Или...» — он поколебался минутку. «Продолжать ли? Может быть, между...» — Вами что-нибудь произошло? — он, испытывающий, поглядел на Дюри. — Между нами? — Нет ничего, — сказал Дюри, зябко передернув плечами. — Тогда сбегай-ка, Ханка, в новый дом, посмотри там в пчельнике, а мы, господа, выпьем. Не стоит тревожиться, ведь она еще ребенок, каприз влечет ее то туда, то сюда. Быть может, за бабочками гоняется. Благоволите попробовать это красное, господин председатель. как он уговаривал скорее не гостей, а себя, сидя, как на иголках. Сердце его сжимало беспокойство, беседовал он рассеянно. Председатель спросил, сказалось ли ранее лето этого года на местных урожаях, если сказалось, то как? — Не знаю, — последовал ответ. — У вас, преподобный отец, есть еще братья и сестры? — Человека два было, — ответил священник. Нёловки ответы, указывавшие на его подавленное настроение, он сидел с гостями только из приличия. Наконец, председатель отважился и за чёрным кофе сказал ему: "Лучше бы вы ваше приподоби сами поискали барышню. И будьте любезны, прикажите моему кучеру запрягать, ведь от Цюриха до Бестерса путь немалый". Священник воспользовался предложением, мадам Крисбай также попросила разрешения удалиться. Все случившееся было так странно, что и она начала беспокоиться. Двое мужчин остались одни. Наступила мучительная тишина. Призрачно тикали стенные часы. Широко открытыми глазами Дюри пристально, неподвижно уставился на съежившуюся в клетке канарейку. Она тоже сейчас казалась очень грустной. — Вели ты запрягать! — прервал, наконец, молчание председатель. — Поедем вместе! — Что-то похожее на стон вырвалось у дюри. Понять, в чем дело, было нелегко, но так как он при этом еще потряс головой, стало ясно, что у него нет намерения уезжать. А ведь тебе непременно надо уехать. Мы свою роль здесь сыграли. Говорю, вам это невозможно. Почему? Разве не видите, что Веронка пропала? А тебе что? Ведь и ручка зонта пропала? Дюри с досадой стукнул кулаком меж бокалов. «Какое мне дело до этой ручки?» «Ах так! Значит, тебе нужна девушка. А ведь перед обедом ты мне говорил другое...» Дюри пожал плечами. «Когда это было?» «Тогда я еще сам не знал». «А теперь ты знаешь». «Теперь знаю», — кратко ответил Дюри. «Ох-ох-ох», — ядовито произнес господин председатель. «И когда только Амур зажигает свой восхитительный огонь...» Эти исчезновения девушки отнюдь не указывает на её большой к тебе интерес. Вот поэтому-то я и ощущаю сейчас все муки ада. Ох, а пикун, поверьте, пропажа наследства кажется мне теперь почти пустяком.